Глава восьмая. Михаил покосился на Абизад. Вид у нее совсем обалделый, каким был у него в первые дни, когда слушала Зазеля. Погоди, прервал он с раздражением. Это все интересно, но при чем здесь тот отряд, который мы так недоблестно перебили? История повторяется, сообщила Зазель, когда придворные маги сообщили иудейскому царю Ироду Великому что в его империи родится ребенок, который вырастет и сокрушит его трон, он тут же велел придворным магам вычислить место, где тот появится на свет, а затем послал туда элитный отряд личной стражи дворца, чтобы его нашли и уничтожили. «Целый отряд ради одного младенца?» – Азазель покачал головой. Великая заслуга магов уже в том, что правильно прочли знаки на небе и пророчество, Более того, точно вычислили время и место. Правда, не с точностью до метра, но деревню указали правильно. обязательно попросила тихо. «Там тоже был такой же отряд? И ты его тоже уничтожил?» Азазель скромно опустил глазки. «Милая, хотел бы сказать, что все так, но моя роль тогда была намного скромнее. Я помог, разумеется, но удалось обойти без большой крови, как бы тебе было интереснее. Здесь все несколько иначе». Нам предстоит еще найти этого младенца и его семью, чтобы попытаться вывести из опасной зоны. «Куда — Куда? — спросил Михаил. Азазель пожал плечами. Почти сразу после рождения Мария и Иосиф увезли ребенка в Египет. Так называемое бегство из Мекки в Медину. Тфу, бегство в Египет. Все куда-то бегут, бегут. Прям великое переселение народов, ранняя версия. Но в Египте перебивались недолго. Ирод Великий вскоре умер и они вернулись на родину, уже без моей помощи. Если следовать этой классике, то неплохо бы помочь нашей нынешней семье скрыться от гонщих Вельзевула и доставить их в безопасное место. Безопасное тут же, в аду? А ты не знаешь, что местные кланы практически разделили сферы влияния? Кроме того, у некоторых такие армии, что кто посмеет покуситься на их власть или их территории, «Он, Лютера сам император не мог достать. Когда того укрыл один из германских князей, у которого и свои крепости, и своя армия, обязат морщила лобик, смотрел ясными, чистыми глазами, но спросить не решалась. Зато поинтересовался Михаил. А что в аду может соответствовать Вифлеему? Спроси что-то полегче. Ад есть ад, а земля есть земля. И с места они не сойдут и не перемешаются. Разве что везде вот царица демократии и прочие прилюбодейства. Тогда где искать? Азазель снова пожал плечами. О рождении Иисуса была масса предсказаний. Половина, конечно, ложная, но другую половину вполне можно было сказать, что да, мы вот угадали точно, а вы, дураки, нам не верили. Какие? спросил Михаил. Обеззат поднялась на ноги. Все поели? А поговорить можно и на ходу а то мужчины а, сидят языками чешут. Среди людей все такие?» Вопрос был косвенно обращен к Михаилу. Только он как бы настоящий человек. Азазель только затесавшийся зачем-то в их ряды. Михаил смутно чувствовал острый интерес к нему, красноволосой зеленоглазки. Как это человек и так много может? И понимал, что удерживать секрет с каждым днем будет все труднее. «Среди людей», — ответил за него Азазель, — «настоящее разнообразие». Правда, на более высоком уровне. Встречаются такие дураки, что Нола рядом с ними покажется светочами мудрости. Но есть и гении, перед которыми сам Люцифер и вся его команда на уровне жуков кроедов Михаил добавил скромно. Первый заместитель Всевышнего, который говорит от его имени, человек по имени Енох, принявший аватар у Метатрона. Но она права, Азазель. Мы позавтракали, и если ты знаешь, куда идти... Азазель вскочил на ноги, бодрый и полный сил. «Теперь знаю. Чего сидите?» «Рассиделись расседатели!» Обязательно сказала с готовностью. «Везде пусто. Я побегу впереди, а то там груды камней. Посмотрю, пройдем или лучше обойти». Азазель кивнул, но она проигнорировала и посмотрела на Михаила. Он, не отрывая взгляда от Азазеля, сделал знак, что «да, действуй». И она побежала вперед, быстрая и легкая, как молодая коза. Азазель сказал с легким вздохом. «Девочка тебе предана». «Как это должно быть приятно?» «Ничуть», — нервно ответил Михаил. «Сам знаешь, на самом деле защищать и оберегать ее мне...» «Ладно, расскажи о том воплощении, что было среди людей». Азазель вскинул рюкзак на спину. Михаил пошел с ним рядом нога в ногу. Азазель некоторое время двигался молча, поглядывая на мелькающую впереди легкую фигурку обезад. «Не смешно», — сказал он наконец. Что такое объясняю тебе я? Чистые души ангелов над ним, тогда как бы вились, будто мухи над цветочком. Я не ангел, напомнил Михаил строго, а выше из архангелов, архистратик Небесной армии, вица над младенцами, не моего уровня. Ах да, сказала Зазель, до да мелочей не снисходишь. Да и кто, собственно, этот Иисус? Большинство его до сих пор не признает частью Творца. Одно дело Гамалиель. Что, может быть, и Никшиэлем, или Сатан, имеющий несколько аватар. Но чтоб сам творец. Хм, но я так глубоко не лезу. В любом случае, Иисус изменил историю. К лучшему, конечно. Если такой же появится и среди демонов, то я обеими руками за. Я всегда за прогресс и ломку старых порядков. Из любви к прогрессу и вообще ломке. Михаил подумал, сказал тяжеловесно. Значит, будем прислушиваться к пророчествам? Мне как солдату такое, конечно, противно. А Зазель покосился на ходу с интересом в смеющихся глазах. Как солдату? А насколько противнее мне как умному и просвещенному человеку думательного уровня? Но что делать? Мир пока еще дик и темен. И частенько управляем суевериями и предсказаниями. Хотя почему частенько? Почти всегда. Какие были насчет рождения Иисуса? Да много чего, ответила Зазель с легким презрением. Главное из них – насчет вспышки звезды, которую потом назвали Вифлеемской. То была вспышка сверхновой, что погубило достаточно развитую и инозвездную цивилизацию, поглотив как родную планету, так и колонии на соседних. Чтобы ее увидели с нашей планеты, нужно было сделать взрыв достаточно мощным, потому звезда сожгла все вокруг себя на несколько световых лет. Но понятно, чего их жалеть, жукоглазах? Вдруг помешали бы выходу людей в галактику? «Подумаешь, разумные, межвидовая борьба на любом уровне есть межвидовая борьба, война и прочее расширение пространства для себя любимых». «Не отвлекайся», — попросил Михаил. «Вспышка звезды раз. Что еще?» «Пророчеств масса», — повторила Зазель с неохотой. «Сам понимаешь, когда ждут с нетерпением, чтобы эта хрень наконец-то кончилась и пришел тот, кто все изменит, пророк Исаия указывал, что Мессия родится от девственницы. Это было первое пророчество» но, понятно, нам оно не поможет. И еще, — Зазель сказал нехотя, — остальные пророчества говорят о том, что он совершит и сотворит, как именно совершит и что ему потом за это будет. Но это нас уже не интересует. Нам нужно отыскать младенца и ухитриться его спасти. А дальше уже пусть сам ручками-ручками или хвостом и рожками. Я же не знаю, в каком виде он родится. Не отвлекайся, смотри под ноги. Вон там земля смотрится как-то не так, может провалиться. Обойдем. «А как же обязат?» спросил Михаил встревоженно. А Зазель отмахнулся. «Она и легче, и чует такие места. Да и провалится тебе что? Ладно, ладно, я пошутил». «В нашу задачу входит, уточнил Михаил, спасти ту беременную девственницу, так? А дальше уже не наше дело, правильно? Он должен справляться сам, иначе какой он бог? Или даже пророк?» Азазель посмотрел на него с интересом. «Похоже, ты даже не знаешь, что Христос закончил свою жизнь под пытками на кресте». «Че, правда?» – спросил Михаил. «Но как же...» «Верую, как сказал великий Туртулиан, ибо нелепо». Но, как предполагают богословы, Иисус по духу был Бог, но телом все-таки человек, в смысле смертный, потому и склеил ласты. А сейчас, отдохнув и полежав малость на небесных диванах какие-то пару тысяч лет, решил провернуть подобную же революцию и в мире демонов. Молодец, недолго отдыхал. Снова революцию, но уже в другом месте, как Чекевара. Если получится и здесь. Хм. А мы как бы те три волхва, что приходили поклониться новорожденному Христу. Михаил огляделся. А где третий? Азазарь сказал с сарказмом. «Я легенды не принимаю так уж буквально. Разве мы не стоим троих? Да за нас сотню отдадут. Я один, когда пьяный, стою тысячи. Обязать вообще-то третья, хотя и женщина. Кстати, у нее рожки есть? А то с такой прической ничего не видно». «Не знаю», — огрызнулся Михаил. «Не щупал». «Волосы тоже нужно щупать», — сказала Зазель наставительно. «Женщинам это нравится, а ты заодно и насчет рожек проверишь». Хотя, конечно, можно было бы взять бионакита или на худой конец того грешника, что две лет просидел в кипящем масле и не свихнулся. Уже заслуживает уважения. Но я вот, вопреки тебе, считаю, что и женщина тоже человек. Хоть и не человек. Но насчет рожек все-таки прощупай. Сейчас еще маленькие, но могут вырасти, если вовремя не прижечь термокаутером. Не прижечь вовремя, потом убирать только резинками с Михаил досадливо поморщился. А зачем? Азазель подумал, кивнул. В самом деле, зачем? Лишь бы не бодалось. Да и вообще, не будь занудой. Легенды — это легенда. А на самом деле все могло быть намного проще и прозаичнее. И волхвов не было. Звезда не уничтожала сверхцивилизацию только для того, чтобы возвестить рождение пророка. Наивно как-то полагать, что если Христос вздумал повторить у демонов то, что так блистательно получилось у людей, все остальное произойдет точно так же. Михаил проговорил с сомнением. Но что насчет утечки информации? Из-за чего пришел приказ истребить всех новорожденных в этом регионе? Азазаль сказал нехотя. Да, это разумная предосторожность, но все остальное, типа Вифлеемской звезды, трех волхвов, трубного глаза с небес и прочей глобуды, в эту хрень не верю. Если и будет что-то сопутствующее, то что-то другое. Отсюда разве увидишь Вифлеемскую или еще какую-то? Абизад прокричала сзади. «Вы там чего ползете?» «Уже скоро», — ответила Зазель. «Не трать силы, мы идем, идем. Я и твой господин». Обязательно спросила с подозрением в голосе. «А разве он и не твой господин?» Михаил зыркнул на Зазель, но тот, не моргнув глазом, заявил. «Конечно, конечно, я у него вроде разведчика. Вечно впереди и всегда все высматриваю, готовлю, прометаю дорожку, а он вламывается и все разносит». Она кивнула, очень довольная. «Я счастлива, что служу такому господину». «А как я счастлив!» — сказал Азазель. «С вами двумя, такими особенными и альтернативными, не нарадуюсь просто». «И не просто тоже. Даже не представляете». Михаил некоторое время слышал, как он поддразнивает такую простую и прямодушную девушку. Но когда такая твердая и ровная дорога, то хорошо думается на ходу. И он углубился в хаотичные мысли, пытаясь разобраться в многоуровневой многоходовке Азазеля. Не зря же он выманил его на землю. Пришло время, что сотрясает землю, ад и небеса. И дело не только в открывшихся порталах из ада или возможном появлении среди демонов воплощения Всевышнего в местном жителе. Великий план Создателя начинает обретать очертания, видимые уже и для других. Люди выстроили стремительно набирающую силу и мощь общества. В их планах вломиться не только в другие материальные миры, Но задуман, если верить Азазелю, еще и переход в иные формы жизни, а это откроет им Брий, страшно даже вообразить вторжение в него жестоких и алчных людей. Но, возможно, это и было в плане Господа. Людям в их нематериальной форме станет доступен Брий, потом Яцир, затем Ацелут. Не так ли Господь наметил приход к нему возмужавшего человечества? А сейчас, согласно великому плану, в аду среди демонов родится тот, кто станет для демонов таким же спасителем, каким две лет тому стал для людей. Но это не значит, что он выживет и спасет расу демонов, точнее вид. Возможно, и среди людей появление Иисуса было далеко не первой попыткой. Только предыдущие проваливались по причине как гибели в детстве, а кто и вовсе погибал еще в утробе матери. Здесь тоже может провалиться. Но давно замечено, что Всевышний ни на чьи плечи не возлагает больше груза, чем тот может вынести. И если не вынес, то это вина человека, допустившего слабость. А великие свершения требуют предельного напряжения сил.